глава двадцатая. сила женщины екатерина ивановна в черной кружевной шале закрывавшей плечи и спину шла под руку с мужем по гребню косы над прибоем в июле месяце погода солнечная но холодноватая и ветреная как в сибири в апреле вдали на кошке дотаивают черные льдины Ветер метет песок через тропу, едва заметно натоптанную по высокому гребню. Так в пургу переметает снег через дорогу. Только волна морская, по-летнему веселая, бурная, могучая, время от времени накатывает снизу на отмель и затопляет ее, несется, разливаясь, вся в пене, и ударяется в обрыв гребня, разнося по ветру водяную пыль и крупные брызги. Сюда, на морскую сторону косы, ходила смотреть на прибой и слушать его шум Катя, когда была беременна. Теперь и это место, и шум, и вид прибоя, и волны, а может быть, со временем и само море, будут напоминать о горе. Вдали виднелся парус. Геннадий Иванович приостановился. Он давно заметил это судно. Из футляра, всегда висевшего у его пояса, он достал подзорную трубу и стал смотреть. Екатерина Ивановна ждала. Вид ее спокойный и кроткий. Лицо сильно осунулось, похудело и пожелтело. Глаза стали больше, и в них выражение недоумения. Катя знала, что муж ждет появления врага. «Дай мне посмотреть». Оживляясь, сказала она, когда Геннадий Иванович опустил трубу. Легкий румянец побежал по ее щекам. Как прилежная и умная хозяйка знает сад и дом, так и она знала все, что делается вокруг. Море, течение, движение льдов, время хода рыбы, охоты на морских зверей, прилета и отлета птиц, колебания температуры, смену ветров. Время прихода кораблей, прихода и ухода китобоев, их нравы. Ум ее запоминал все, чем интересовался и о чем говорил ее муж. Она привыкла к здешней жизни и постигала ее, как бывает в те лучшие молодые годы, когда начинаешь жить. Она во многом разбиралась не хуже моряков. Живя на косе и постоянно бывая среди геликов, Она невольно усваивала некоторые взгляды и привычки, находя их вполне пригодными для себя, как и многие образованные люди, попадавшие в среду туземцев. «А ведь это мистер Шарпер, мой друг», — сказала она по-французски, получив трубу от мужа. «Я узнаю его по клотику». И тут же по ее лицу пробежала тень. Она вспомнила апельсины и кокосы. Как бывало, радовались старику Шарперу. Бедняжка наша так и не дождалась. Она любила апельсиновый сок с сахаром. Ольге тоже понравится апельсин, сказала она через некоторое время, беря мужа под руку и как бы утешая его. После смерти ребенка она терпеливо ждала приезда Геннадия. Муж сильный, всегда стремящийся вперед, вдохновенной до самозабвения. Она готова была жертвовать собой его делу и ждать еще, несмотря на горе и нездоровье, мучившие ее после смерти дочери. Она верила, что он утешит ее, что события, которых он участник и свидетель, окажутся столь значительны, что ее горе, как бы велико оно ни было, отступит. Прибытие сплава, Всегда и всем в экспедиции представлялась заветной целью, а также избавлением от голода и опасностей. Катя ждала привычного общества, а с ним как бы возврата к дням юности, что провели они с сестрой в Иркутске в доме дядюшки по окончании Смольного института. Геннадий явился сегодня чуть свет. Сплав прибыл. Николай Николаевич со своими благородными и образованными сотрудниками. В стране, открытой ее мужем, Свершилось то, чего все ждали. Край занят и спасен. Морские пути открыты для больших плаваний. Муравьев и его товарищи говорят, Амур — дорога в мир будущего. И вот они с мужем идут по гребню косы, Где снова бурно и страстно грохочет прибой, И где так часто гуляли они в первые лета Своей совместной жизни. преисполненные чувства счастья и любви друг к другу, верив в свои цели, в людей и в будущее. Теперь они идут тихо к могиле своего ребенка, рожденного тут. Муж всю дорогу рассказывает о сплаве. Но жаль, что не прибыла Екатерина Николаевна. Правда, Николай Николаевич ничего подобного и не обещал. Но Кате казалось, что Муравьева не оставит мужа в таком путешествии. Это так прекрасно, проехать по всей Великой реке. Впрочем, нельзя же обижаться, что Муравьева не приехала к Кате. Муж объяснил, что опасались открытия военных действий, не представляли совершенно, что происходит на реке. Но оказывается, пост, который Геннадий осенью поставил с таким трудом на Сахалине, больше не существует. Его уничтожили не англичане. а из эскадра. А он так радовался, заняв Аниву, с таким восторгом рассказывал ей про Айнов. Она знала, что муж часто бывал недоволен Муравьевым, но в то же время боготворит его, не раз поминал, что не будь Муравьева, и он бы ни минуты не служил тут. Геннадий очень озабочен. Его план войны не принят, но ведь он ждал этого. Исследования и движение к югу запрещены. Посты не оставлены. Муж сух и жесток. Это клубок нервов и мускулов. Только он мог, изнемогая то от жары, то от холода и ливней, пройти на байдарке более тысячи миль навстречу сплаву против течения. Как он иногда носится на байдарке? Гребет с темпераментом, как настоящий алиут. но он может быть на ней неподвижным, как изваяние, только его железные руки работают методически, подобно машине. Она плавала с ним не раз, и бывало страшно. Они ходили когда-то в тихую погоду смотреть звериные лежбища. У Геннадия рабочие руки, в рубцах и мозолях. Как любит она эти руки, и как она соскучилась по нем. И эту вечно тревожную голову, и этот мальчишеский взгляд, и эту живость и веселость взора, пылкость суждений. Слушая его, все невольно поддаются и увлекаются, или ненавидят. Как он был обрадован, ступив сначала на палубу шхуны восток, а потом почти в тот же день на борт великолепной губернаторской баржи. Муравьев явился с целой флотилией. в сопровождении отличного войска. Да, этому можно позавидовать. Да, мы отвыкли от всего этого. Но почему каждый его новый замысел сначала встречает сопротивление? Разве люди не могут его понять так хотя бы, как понимает она? Сразу и поверить. Почему Николай Николаевич не принял его новых планов? И как теперь будет действовать моя огненная голова? «Геннадий странно сдержан. Он утаивает горечь. Но разве женщину обманешь?» «В самом деле он был сдержан. Говоря о несогласиях с губернатором и его штабом, он невольно восхищался виденными кораблями. Ему всегда удавалось донести к Кате свежесть своих лучших впечатлений, и он до сих пор был под влиянием бравых солдат блестящего штаба, свежих здоровых людей». и тех огромных средств, которые сюда доставлены. Он не согласен с губернатором и высказал это резко, грубо. В те дни он был подавлен, разбит. Наконец, это ужасная весть. Когда он возвращался сюда, на душе было тяжело. Но с приездом домой настроение его вдруг переменилось. При виде ее лица, нежного и страстного, ее ясных глаз... Он неожиданно обрел силы. Ее поддержка была не только в преданности, доброте, заботе, в знании дела, которому он служил, но и в ее силе, власти над ним. Ее близость всегда возбуждала в нем необычайную жажду жизни. Она прекрасна. Ради нее стоит трудиться, даже если бы все пришлось начинать с изного. Даже если бы он был совсем разбит и опрокинут, он более не чувствовал себя уставшим и подавленным, и он взглянул на дело и на себя ее глазами. Все шло вперед, этого нельзя отрицать. Он почувствовал себя непобежденным. Он увлекся, рассказывая, «Да, были ярые противники и помехи, но он их сломит. Все смолкнет и отступит перед истиной. С ним прекрасная женщина, добрая и умная. О смерти дочери, о том, как с немой мольбой день и ночь смотрели ее почти не смыкающиеся глаза, все было сказано в первые минуты встреч. Шли прощаться с ней. свою глубокое горе старались не бередить. Оно и так подразумевалось во всем. «Прости, мой друг». Невельской осторожно опустил ее руку и своей мальчишеской походкой быстро подошел к обрыву и снова навел трубу на судно. — Да, это Шарпер. — Как это хорошо! — вдруг пылко воскликнул он, видимо, уже воодушевляясь какой-то мыслью. — Он огонь. Право, жажда жизни в нем неистребима. Он и сейчас у могилы ребенка что-то задумал. как заострились его глаза. К шарперу все привыкли на косе. Часто, бывая здесь, встречая добрый прием и ласку, свирепый китобой, кажется, и сам подобрел. Он помнит, кому и что надо привезти. И Екатерина Ивановна всегда посылает подарки его жене. Как это необыкновенно посылать в новый свет кукол, коврики и безделушки, сделанные гелячками. Геннадий уверяет, что американские индейцы – родня геликам. По крайней мере, орнаменты на одежде у них оказываются одинаковые. Нынче шарпер раньше обычно выявился. Море свободно ото льдов. Еще недавно целые громады двигались вдоль косы, защищая селение от врагов. Теперь лишь кое-где пройдет по морю ледяная глыба, как плавающий остров. Да еще есть льдины на берегу. В сильный ветер прибой, добегая до них, размывает и разламывает их. Вот и маленькая могилка Кати. На самом высоком месте косы, на песке, рядом с могилами матросов, умерших в экспедиции. Белые восьмиконечные кресты окружают детскую могилу словно старые моряки, Несут здесь постоянную вахту. Невельской снял фуражку. Он сгорбился, и как-то сразу стало видно, что этому живому и быстрому человеку уже сорок лет, и у него горе. Он медленно опустился на колени, тихо и часто покачивая головой. Невельской поцеловал землю и стал молиться. Она стала рядом. Шумел ветер. Внизу волна силой ударила в льдину, и брызги долетели на гребень и обдали кресты. Невельской вытер слезы и брызги и поднялся, держа в руках фуражку. Он был светл, казалось, отдохнул и притих, словно встретился с ребенком, как с живым. Он даже улыбнулся отрадно, словно и могила дала ему силы. Екатерина Ивановна тихо тронула его за руку. «Мне Ольгу кормить», — застенчиво сказала она. Невельской закрыл лицо руками. Ему стало жаль и этой могилы, и жены, и себя, и матросов. Он подошел к могиле недавно умершего Конева, стал быстро и виновато креститься. «Прощай, брат Конев, я верно». Бывал зря строг с тобой. Я помню, как ты говорил, что хочешь выписать своих после службы и тут поселиться. А потом и ты отчаялся. Прости, брат. Конев шел на шлюпке с Казакевичем и первый увидел Амур, сказал он, когда отошли от могил. Потом в такой же тихий день при таком же накате с моря Ходили с Орловым и Позем как раз здесь, выбирая место для зимовья. Не знал он тогда, что его тут ждет. А парус стал ближе и виден ясней. Шарпер идет тихо, видно, убил кита и буксирует к берегу. За сланцами виднелись на песке бревенчатые домики Петровского, вышка Баркас и Вельбот, старый остров Охотска, Ильдина толщиной футов в двадцать выброшенная на берег со стороны залива счастья. Тут все по-прежнему. Тишина. Гелики садятся в лодку около бара. Собаки линяют. Всюду разбросаны нарты. Когда шли мимо стойбища, вышла Лаола. Катя, Катя, приговаривала она ласково и стала гладить невельскую по плечам. Потом она вынула трубку изо рта. и сунула ее в зубы кати та затянулась морщило лопа глядя искоса как настоящая гелячка невельской спросил лаолу где ее муж пошел рыбу таскать на другую сторону они здесь не сушат нынче сказала катя отдавая трубку если рыжий придет мы пойдем в лес поэтому рыбу сушим в старом стойбище пошли дальше Геннадий чем-то опять воодушевился. Это написано на лице. Он разговорился сам с собой, его губы шевелились, он переживал заново всю сцену встречи с Муравьевым. Ему хотелось бы отвязаться от неприятного осадка, найти хоть просвет, и он заново все перебирал и переговаривал, выискивая повод для надежд. С женой он говорил спокойно. Его мысли были ясны и планы тоже. Его негодование на ошибки Николая Николаевича выражалось не так, как при встрече с ним. Конечно, и он желал победы в Петропавловске, раз туда отправлены войска. Неприятно, что при Муравьеве и его штабе он растерялся. Правда, трудно не растеряться, ведь радость была безгранична, расчувствовался, а потом как обухом по голове. И суетился, и быстро вспыхнул, заволновался, стал спорить нервно, догадываясь, чувствуя, что все рушится. А тут еще Буссе, его интриганство, ошибка Путятина, все одно к одному. Немудрено! Еще никогда, кажется, так не досадовал и не чертыхался. Неужели его как-то невидимо поставили опять на свое место, на место служащего и ретивого офицера? Поэтому он и шевелил губами, заново сдержанно доказывая все губернатору. — С Катей всегда спокойней и веришь в себя. Чувствуешь, что у тебя железная воля и верны планы. Николай Николаевич не понимает. Но жизнь подвела его к тому, что я говорил. Он сам не рад, но не выдаст себя, что зря затеял с Камчаткой. Послушал петербургских адмиралов. Жизнь и остальное ему докажет. Важно под предлогом войны занять край. Это будет важней любых кровопролитных побед. Ну как, как это объяснить, когда все привыкли думать, что самое важное — драка?